Глава четвертая. Не сейчас. После долгого обсуждения оба трупа бережно вынесли из кладовой и уложили на краю крыльца. Просто в хижине не было места, чтобы расположить их там подобающим образом. К тому же, учитывая обстоятельства, нельзя, чтобы старина Арч и дальше оставался в неведении, сказал Джейми, завершая спор. Если тело будет на виду, он, может, выйдет. А может и нет. Но, по крайней мере, узнает, что его жена мертва. «Узнает», — согласился Бобби Хиггинс, бросив тревожный взгляд на деревья. «Как вы думаете, что он сделает?» Джейми постоял, глядя в сторону леса, затем покачал головой. «Будет горевать», — спокойно сказал он а утром мы решим, что делать. Устроить нормальное бдение мы не могли, но постарались соблюсти надлежащие обычаи. Эмили пожертвовала для миссис Бак свой собственный саван, который сшила, когда в первый раз вышла замуж, а бабулю Маклауд обредили в мою запасную сорочку и пару передников, наспех зашитых для благопристойности. Тела уложили по сторонам крыльца, на груди у обеих усопших, стояла по блюдечку с солью и кусочком хлеба, хотя пожирателя грехов не предвиделось. Наполнив небольшой глиняный горшок углями, я поставила его рядом с телами. Мы договорились, что ночью будем бдеть над покойными по очереди, так как крыльцо выдержит только двух-трех человек, не больше. Там в лунном свете голубом сверкает белый снег, как днем. Тихо сказала я. Примечание. Строка из известного стихотворения Кларка Клемента Мура. 1779-1863 годы жизни. «Рождественская ночь». Так оно и было. Буря закончилась, и неполная луна сияла чистым и холодным светом, отчего каждое заснеженное дерево выделялось отчетливо и тонко, словно на японских рисунках тушью. А среди далёких развалин большого дома, груда обгорелых брёвен скрывала всё, что лежало под ней. Мы с Джейми вызвались посидеть первыми. Никто не возражал, когда Джейми объявил о своём решении. Хотя эту тему не затрагивали, перед мысленным взором каждого представал Арчбак, который затаился где-то в лесу, один-одинёшенек. «Думаешь, он там?» — шёпотом спросила я у Джейми кивая в сторону темных деревьев, что покоились в своих пушистых саванах из снега. «Если бы ты лежала здесь, Ань-Ян?» ответил он, глядя вниз, на неподвижные белые фигуры на краю крыльца. «Я был бы рядом с тобой, живой или мертвый. Присядь». Я села возле него. Горшок с тлеющими углями стоял у наших закутанных в плащи коленей. Бедняжки сказала я, немного помолчав. «Так далеко от Шотландии?» «Да», — согласился он и взял мою ладонь. Его рука была такой же холодной, как моя, но большой и сильной, и это успокаивало. Но их похоронят среди тех, кто знал и чтил их традиции. Пусть эти люди не приходятся им роднёй. «Ты прав. Если внуки бабули Маклауд когда-нибудь вернутся...» то найдут, по крайней мере, могильный камень и поймут, что к ней отнеслись по-доброму. У миссис Бак не было родственников, кроме Арча. Никто не будет искать ее могилу, но мурдин упокоится среди тех, кто ее знал и любил. А как же Арч? Даже если у него и осталась родня в Шотландии, он об этом никогда не упоминал. Жена стала для него всем. Впрочем, как и он для нее. Ты, Эн. «Не думаешь что Арч может покончить с собой», — осторожно спросила я, когда узнает. Джейми уверенно покачал головой. «Нет, это не в его характере». С одной стороны, я обрадовалась, услышав слова Джейми, но часть меня, более приземленная и менее сострадательная, тревожно задавалась вопросом, на что может пойти человек вроде Арча, когда ему нанесли смертельный удар, навсегда лишив женщины, которая почти всю жизнь была его опорой и спасительной гаванью. «Как поступит такой человек?» — размышляла я. «Будет безвольно плыть, гонимый ветром, пока не наскочит на риф и не затонет? Или за неимением лучшего привяжет свою жизнь к якорю гнева, а месть сделает новым компасом?» Я видела, как Джейми Ена гложат чувство вины, Что же тогда чувствует Арч? Способен ли человек выдержать подобное? Или ему необходимо дать волю чувствам, чтобы просто выжить? Джейми не сказал ни слова о собственных предположениях. Но я заметила у него на поясе и пистолет, и кинжал. Пистолет был заряжен и взведен. Сквозь смолистый аромат ели и пихт пробивался запах пороха. Конечно, вполне возможно, что Джейми собирался отпугивать волков. «Или лис?» Какое-то время мы сидели молча, наблюдая за мерцающими угольками в горшке и отблесками света в складках саванов. «Как ты думаешь, должны ли мы помолиться?» прошептала я. «Я не перестаю молиться с тех пор, как это случилось, Саксоночка». «Понимаю. Я и вправду понимала. Страстная мольба, чтобы все это оказалось не на самом деле» сменялась отчаянной просьбой наставить и указать путь. Стремление что-то сделать. Хотя уже ничего, совсем ничего сделать нельзя. И, конечно, молитва за упокой новоприставленных. По крайней мере, бабуля Маклауд ожидала смерть и обрадовалась ей, подумала я. А вот миссис Бак, должно быть, страшно удивилась, когда так внезапно погибла. Перед моим мысленным взором промелькнула печальная картина. Бедная женщина стоит в снегу рядом с крыльцом и глядит на свой труп. Руки, уперты в могучие бедра, губы недовольно поджаты из-за такого грубого освобождения от телесной оболочки. «Представляю, каким это было потрясением!» — обратилась я извиняющимся голосом к ее тени. «Это точно!» Джеймс достал из кармана плаща флягу, вытащил пробку, наклонился, аккуратно вылил по несколько капель виски на голову каждый из покойниц, и поднял флягу в молчаливом тосте. Сначала за бабулю Маклауд, а потом и за миссис Бак. «Мурдина, жена Арчибальда, ты была великой стрепухой», сказал он просто. «Я всю жизнь буду помнить твое печенье» и думать о тебе за утренней кашей. «Аминь!» — произнесла я, и мой голос дрогнул от смеха и слез. Взяв флягу, я сделала большой глоток. Виски обожгло горло, и я закашлялась. Я знаю, как она готовила маринованные овощи Пикалилли. Обязательно запишу рецепт. Он не должен быть забыт. Мысль о записи вдруг напомнила мне о неоконченном письме которая так и лежала, аккуратно сложенная у меня в рабочей сумке. Джейми почувствовала, что я напряглась, и вопросительно посмотрел на меня. «Я просто подумала о том письме», — сказала я, откашливаясь. «То есть мне кажется, что хотя Роджер и Брис знают о пожаре, они обрадуются, когда прочтут, что мы все еще живы. Если, конечно, когда-нибудь получат письмо». «Прекрасно понимаешь, что времена опасные?» А исторические документы могут и не сохраниться, Джейми и Роджер придумали несколько способов передачи информации, начиная с публикации зашифрованных сообщений в различных газетах и заканчивая куда более сложными схемами с участием Церкви Шотландии и Банка Англии. Все это, конечно, имело смысл только в том случае, если семья Маккенди прошла через камни и благополучно оказалась в более-менее правильном времени. Ради собственного спокойствия я убеждала себя, что они добрались. Но я не хочу заканчивать письмо рассказом вот об этом. Я кивнула в сторону фигур в саванах. Они любили миссис Бак. А Бри очень расстроится из-за Йена. «Ты права», — задумчиво проговорил Джейми. И вполне вероятно, что Роджер Мак пораскинет мозгами и догадается насчет Арча а когда знаешь, но ничего не можешь сделать. Да, они будут волноваться, пока не найдут другое письмо, где будет написано, чем обернулось дело. И один бог знает, сколько пройдет времени, пока все уладится. А если они не получат следующее письмо? Или мы погибнем раньше, чем успеем его написать? Подумала я. Да. Уж лучше ничего им не рассказывать. Не сейчас. Я подвинулась ближе, прильнула к нему, и он обнял меня. Некоторое время мы сидели тихо, встревоженные и скорбящие, но нас успокаивали мысли о Роджере, Бри и детях. Из хижины доносились звуки. Сначала все притихли, ошеломленные, но обыденность брала свое. Дети не могли долго молчать, и сейчас из-за двери слышались тоненькие голоса, которые задавали вопросы и просили еду. Малыши о чем-то возбужденно переговаривались, довольные, что их не отправляют спать, несмотря на поздний час. И их болтовня пробивалась сквозь звяканье посуды и звуки приготовления пищи. Для поминок готовили лепешки и пироги с мясом. Миссис Бак была бы довольна. Вылетел сноп искр и рассыпался вокруг крыльца падающими звёздами, ослепительно яркими на фоне тёмной ночи и свежего белого снега. Джейми покрепче прижал меня к себе и вздохнул, любуясь красивым зрелищем. «Так что ты там говорила про белый снег, который сверкает, как днём?» Знакомая строка звучала непривычно от мягкого горского выговора. «Это стихи, да?» Да, правда, не совсем подобающее для бдения над покойником. Шутливое рождественское стихотворение про визит святого Николая. Джейми фыркнул. Его дыхание повисло белым облачком. Не думаю, что слово «подобающий» имеет какое-то отношение к бдению или поминкам, саксоночка. Дай скорбящим достаточно выпивки, и они затянут». «А ну-ка, передай бутылку» и пустится в пляс во дворе под луной. Я сдержала смех, но очень живо представила себе эту картину. Чего-чего, а выпивки у нас хватало. бодья свежего недавно сваренного пива стояла в кладовке, а Бобби принёс из амбара бочонок виски, припрятанный для непредвиденных случаев. Я подняла руку джейми поцеловала холодные костяшки пальцев. Отчаяние и растерянность постепенно проходили. Мы все сильнее чувствовали пульс жизни за нами. Хижина походила на маленький яркий островок жизни, дрейфующий в холоде черно-белой ночи. «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе», тихо произнес Джейми, словно уловив мои невысказанные мысли. Примечание. Здесь и далее цитаты из духовных стихотворений. Другое название молитвы. Английского поэта Джона Донна. 1572-1631 годы жизни. Семнадцатое стихотворение. Вот это подобающие слова. Суховато сказала я. Может, даже слишком. Да? Ты о чем? Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе. Мне доводилось слышать фразу «Нет человека, который был бы как остров, только вместе со строкой про колокол». Джейми хмыкнул. Знаешь его наизусть? Не дожидаясь ответа, он наклонился и палкой поворошил угли, подняв бесшумный фонтанчик искр. Знаешь, а ведь это вовсе не стихотворение. Вернее, так считал сам автор. Не стихотворение? Удивилась я. А что же тогда? Или чем было? Медитацией. Это нечто среднее между проповедью и молитвой. Джон Донн написал ее как часть обращения к Господу в час нужды и бедствий. Вполне подобающие слова, не так ли? Добавил он с ноткой мрачного юмора. И чем они проникновение других? Или я что-то упускаю? пробормотал джейми притянул меня к себе и наклонился пристроив свою голову на мою макушку. Сейчас попробую вспомнить. Не все, конечно, только те строки, что меня поразили, поэтому я их и помню. Я слышала, как он медленно и размеренно дышит, пытаясь сосредоточиться. «Все человечество — творение одного автора», медленно произнес Джейми. «Оно есть единый том, и когда человек умирает, Соответствующую главу не вырывают из книги, а переводят на другой, более совершенный язык. И каждую главу должны перевести в свой черед. Дальше я не помню наизусть, но мне всегда нравились эти строки. Колокол действительно звонит о том, кто внемлет ему. Его рука нежно сжала мою ладонь. И хотя звон порой умолкает, слышащие его... «Соединяются с Богом». Хм... Я немного поразмышляла над его словами. «Ты прав. Не так поэтично, но все же более обнадеживающе. Я почувствовала, как он улыбается. Да, для меня всегда так было. Где ты нашел это стихотворение?» Джон Грей дал мне почитать книжицу произведения Джона Донна, когда я был узником в Арцмьюире. «Весьма просвещённый джентльмен». Меня слегка задело напоминание о значительном куске жизни, который Джейми разделил с Джоном Греем, а не со мной. И всё же хорошо, что в то тяжёлое время у него был друг, неохотно признала я. Внезапно я задалась вопросом. «А сколько раз Джейми слышал этот колокольный звон?» Я привстала, дотянулась до фляжки и глотнула виски. Через дверь просачивался запах выпечки, лука и вареного мяса, и мой желудок неприлично заурчал. Джейми не заметил. Задумчиво прищурившись, он смотрел на запад, туда, где за тучей пряталась огромная гора. «Парни Маклауд говорили, что когда они спускались, снега уже навалило выше колена», — сказал он, а потом добавил. Если здесь свежего снега на фут, то перевалы на все три засыплет. До весенней оттепели мы никуда не пойдем, саксоночка. По крайней мере, будет достаточно времени, чтобы вырезать подобающие надгробия. Он взглянул на наших безмолвных гостей. Значит, ты по-прежнему собираешься поехать в Шотландию? Джейми объявил о своем намерении после того, как сгорел дом. Но с тех пор больше об этом не заговаривал. Я не знала, действительно ли он хочет вернуться. Или тогда просто сказал так в сердцах. «Да, собираюсь». «Думаю, нам нельзя здесь оставаться», произнес он с некоторым сожалением. Наступит весна, и в глубинке опять все забурлит. «Мы слишком близко подошли к огню». Он указал подбородком в сторону обгорелых руин большого дома. «У меня нет желания» поджарится в следующий раз. Эм, да. Я знала, что Джейми прав. Мы могли бы построить другой дом, но вряд ли нам дадут жить там спокойно. К тому же Джейми был, или по крайней мере когда-то числился, полковником местной милиции и теперь мог оставить должность, только если бы тяжело заболел или просто-напросто сбежал. Далеко не все жители горных районов поддерживали восстание. Я ознавала людей, у которых сожгли имущество, а их самих избили и загнали в леса или болота, либо убили на месте из-за неосторожно выраженных политических взглядов. Скверная погода помешала нам уехать, но она же остановила продвижение ополченцев и банд головорезов. От этой мысли у меня все внутри похолодело, и я поежилась. Джейми заметил и спросил. «Может, зайдёшь в хижину, Эньен? Я могу и один покараулить». «Отлично. А когда мы выйдем с лепёшками и мёдом, то увидим, что ты лежишь бездыханный рядом со старушками, а из головы у тебя торчит топор». «Нет уж, мне и тут хорошо». Я хлебнула ещё виски и передала фляжку Джейми. «Ведь нам не обязательно ехать в Шотландию» сказала я, глядя, как он пьет. «Мы могли бы перебраться в Нью-Берн. Ты мог бы заняться печатным делом вместе с Фергусом». Джейми тогда сказал о своих планах. Поехать в Шотландию, забрать печатный пресс, который он оставил в Эдинбурге, а затем вернуться и воевать. Только свинец на его войне будет в виде литерных колодок, а не ружейных пуль. Даже не знаю, какой способ более опасный. «Неужели ты думаешь, что Арч постесняется проломить мне голову в твоем присутствии, если он уже это решил?» Джейми слегка улыбнулся, отчего у чуть раскосых глаз появились треугольники морщинок. «Нет, сам Фергус может лезть на рожон, если захочет, но я не имею права рисковать им и его семьей». «Значит, мне только нужно знать, что ты собираешься печатать». «А мое присутствие, может, и не остановит Арча, но зато я смогу крикнуть «Берегись», если увижу, что он крадется к тебе». «Я не против, если ты всегда будешь прикрывать мою спину, Саксоночка», — серьезно сказал он. «Ты ведь уже поняла, что я собираюсь делать?» «Да», — вздохнула я. «Иногда я надеюсь, что хоть в этот раз ошиблась насчет тебя. Но, увы, все тщетно». Джейми от души рассмеялся. «Да уж, ты ни разу не ошиблась», — согласился он. «Но ты же еще здесь». Он поднял фляжку и, отсулютовав мне, глотнул виски. «Приятно слышать, что кому-то будет меня не хватать, когда я погибну». «А почему когда?» Вместо «если», — холодно заметила я. «Всегда было когда». «Саксоночка», — мягко произнёс он, — «так каждой главе суждено быть переведённой в свой черёд, так ведь?» Искренне надеюсь, что до этого не дойдёт. Но если вдруг возникнет такой вопрос, где бы ты хотел, чтобы тебя похоронили? Здесь или отвезли обратно в Шотландию? Я подумал о гранитном супружеском надгробии на кладбище Сент-Килды. Камни с именем Джейми и моим тоже. У меня чуть разрыв сердца. Не случился, когда я увидела чертову штуковину. Боюсь, я так и не простила за это Фрэнка. Хотя надгробие и помогло ему осуществить задуманное. Джейми невесело усмехнулся. «Повезет, если меня вообще похоронят, Саксоночка. Скорее всего, меня утопят, сожгут или оставят гнить где-нибудь на поле боя. Не мучай себя». «А если тебе вдруг придется что-то делать с моей тушей, просто брось ее на корм воронам». «Не примену ответила я. «Ты не хочешь ехать в Шотландию?» — спросил он, подняв брови. Я вздохнула. Я точно знала, что Джейми не упокоится под тем самым надгробием, но все равно не могла отогнать мысль о его возможной гибели. «Я не хочу покидать горы». И не хочу смотреть, как на корабле ты позеленеешь, и тебя вывернет наизнанку. А еще я против всего, что может произойти на пути к вышеупомянутому кораблю. Но... Ладно. Отставим Эдинбург и печатные прессы. Ты ведь хочешь поехать в Лалеброх, да? Джейми кивнул, не сводя глаз тлеющих в горшке угольков. Слабый, но теплый свет озарял рыжеватые дуги его бровей а по длинному прямому носу спускалась золотистая линия. «Я же обещал, — сказал Джейми просто, — что отвезу Йена-младшего обратно к матери. А теперь ему лучше уехать». Я молча кивнула. Чтобы сбежать от горестных воспоминаний, Йену может и не хватить 3000 миль океана, но и лишними они не будут. А ещё радость от встречи с родителями «Братьями и сёстрами, родные горы. Наверное, это поможет ему исцелиться». Джейми кашлянул, потёр губы костяшками пальцев. «Есть ещё кое-что», — слегка смущённо произнёс он. «Так сказать, ещё одно обещание». «Какое?» Он повернул голову и посмотрел мне в лицо тёмными серьёзными глазами я поклялся, что никогда не прицелюсь в своего сына. Глубоко вздохнув, я кивнула. Немного помолчала, глядя на облаченных в савуны женщин. Потом посмотрела на Джейми. «Ты не спросил, как я хочу распорядиться своим телом?» Вообще-то я говорила лишь наполовину, серьезно. Хотела повеселить Джейми, но он так сильно стиснул мою руку, что я охнула. «Нет» тихо сказал он, и никогда не спрошу. Джейми смотрел не на меня, а в белое пространство перед нами. «Я не могу представить тебя, мёртвый Клэр. Что угодно. Но только не это. Не могу». Он резко встал. треск дерева, грохот упавшего оловянного блюда и громкая брань, донёсшаяся из хижины, избавили меня от ответа. Я просто кивнула и позволила Джейме поднять меня на ноги, когда дверь открылась, пролив на крыльцо, лужицу света. Утро выдалось ясным и солнечным. Свежий снег лежал слоем почти в фут толщиной. К полудню сосульки, что свисали с краев крыши, подтаяли и стали беспорядочно падать, словно кинжалы, ударяясь о землю с глухим резким стуком. Джейми и Йен, взяв лопаты, пошли на холм к маленькому кладбищу, чтобы посмотреть, можно ли выкопать две достаточно глубокие могилы. «Возьмите с собой Эйдана и еще одного-двух мальчишек», — предложила я за завтраком. «Нечего им крутиться здесь под ногами». Джейми бросил на меня испытующий взгляд, но кивнул. «Он прекрасно понял, о чем я думаю». Если Арчбак еще не знает о смерти жены, то наверняка догадается, увидев, как роют могилу. «Лучше всего, если он выйдет потолковать со мной», тихо сказал мне Джейми, пока мальчики шумно снаряжались в поход, их матери собирали им еду в дорогу, а малыши играли в задней комнате. «Да, и ребятишки ему не помешают», согласилась я. «Но если он не захочет выйти к тебе и поговорить», Йен сказал, что во время ночной стычки слышал оружейный выстрел. Но Арчбак стрелял так себе, и мы надеялись, что он не станет палить по компании с маленькими детьми. Джейми молча кивнул и послал Эйдена за двумя старшими двоюродными братьями. Бобби вместе с мулом Кларенсом тоже пошли с могильщиками. Чуть выше по склону хранился запас свежераспиленных сосновых досок на том месте, где, как когда-то объявил Джейми, В один прекрасный день поднимется наш новый дом. Было решено, что если удастся выкопать могилы, Бобби привезет несколько досок для гробов. Со своего наблюдательного пункта на крыльце я видела тяжело нагруженного Кларенса, который вышагивал по склону с изяществом балерины. Уши он аккуратно растопырил в стороны, словно балансируя. Я заметила Бобби, который шел за мулом и время от времени придерживал груз не давая ему упасть. Бобби улыбнулся мне и помахал рукой. Клеймо на его щеке было видно даже издали. Синевато-багровое, оно отчетливо выделялось на обветренной и покрасневшей от холода кожи. Я помахала в ответ и вернулась в дом сказать женщинам, что похороны состоятся. Следующим утром мы отправились по извилистой тропинке, к маленькому кладбищу на холме. Две пожилые дамы, невольные товарки по смерти, покоились бок о бок в гробах, на санях, которые тащили Кларенс и маленькая черная мулица по кличке Пудинг, принадлежавшая женщинам семьи Маккалум. Мы не облачились, как принято, в лучшую одежду. Да у нас ее и не было. Только Эми Хиггинс Маккалум надела знак уважения свой обшитый кружевами свадебный платок. Зато мы были, насколько могли, чистыми, а взрослые — трезвыми, хотя бы с виду, и бдительными, очень бдительными. — А кто станет новым стражем, мам? — спросила Эйден у матери, разглядывая два гроба, пока сани, поскрипывая, медленно ползли в гору впереди нас. — Которая из них умерла первой? — Что? — Хм, я не знаю, Эйден ответила Эми с несколько озадаченным видом. «А вы знаете, миссис Фрезер?» Вопрос ударил меня словно камешком, я моргнула. Конечно, я знала, но... Я с трудом сдержалась, чтобы не посмотреть на деревья, которые высились вдоль тропы. Я не знала, где именно находится Арчбак, но не сомневалась, что рядом. Если он достаточно близко, чтобы подслушать разговор... «Шотландское поверье», Гласила, что последний похороненный на кладбище должен стать стражем и защищать покоящиеся там души от любого зла, пока другой человек не умрет и не займет его место. И только после этого предыдущий страж получает свободу и отправляется на небеса. Вряд ли арч обрадуется, узнав, что его жена застряла на земле, чтобы сторожить могилы пресвятыриан и грешников вроде Мальвы Кристии. У меня похолодело на сердце при мысли о Мальве, которая, как я предположила, и была нынешним стражем кладбища. Именно предположила, потому что она была последней, кого похоронили по всем правилам, хотя в Ритча и после нее умирали люди. Брата Мальвы, Алана, схоронили неподалеку, в укромном месте, в лесу и без подобающего надгробия. Не знаю, достаточно ли это близко, чтобы считаться. «А ее отец?» Я кашлянула в кулак и прочистила горло. «Ах, да. Миссис Маклауд. Она была мертва, когда мы вернулись в хижину с миссис Бак. Чистая правда, если на то пошло. А о том, что бабуля Маклауд умерла до того, как я покинула хижину, я предпочла умолчать. Я говорила и смотрела на Эми». А когда повернула голову к тропе, то сразу же увидела его, Арча Бага. В своем порыжевшем черном плаще он, склонив непокрытую седую голову, медленно брел за санями, словно ворон с подрезанными крыльями. Среди провожающих возникло легкое смятение. Арч оглянулся и заметил меня. «Не споете ли, миссис Фрезер? Тихо и учтиво спросил он. «Я должен похоронить ее, как полагается. С должным почтением». «Я...» «Да, конечно». Сильно смутившись, я попыталась подобрать что-нибудь подходящее. Вряд ли я бы сумела сходу сочинить настоящий кариш, плач по мертвым, не говоря уже о том, чтобы исполнить его как плакальщица на первоклассных шотландских похоронах. Я оторопилась и выбрала гайский псалом, которому меня научил Роджер. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Примечание. Псалтырь, псалом 22 Этот псалом поют построчно. Реген произносит нараспев строку за строкой, а прихожане повторяют за ним. Он достаточно прост, поэтому хотя мой голос на склоне горы казался слабым и тонким... Остальные скорбящие подхватили слова, и к тому времени, как мы добрались до кладбища, нам удалось достичь подобающей громкости и воодушевления. Сани остановились на краю окруженной соснами поляны. Несколько деревянных крестов и пирамиды из камней виднелись на подтаявшем снегу, а посередине зияли две свежевырытые могилы, грязные и безжалостные. Пение тут же умолкло как будто процессию окатили холодной водой из ведра чахлые лучи солнца пробивались сквозь ветви стайка поползней с неуместной веселостью пересвистывалась в кронах деревьев джейми вел мулов и не оглянулся когда арч внезапно присоединился к похоронам однако сейчас джейми повернулся к нему легким жестом показал на ближайший гроб и тихонько спросил не взглянешь ли на свою жену еще раз. Только когда Арч кивнул и подошел к саням, я поняла, что мужчины заколотили гроб миссис Маклауд, а крышку гроба миссис Бак просто положили сверху, ничем не закрепив. Бобби подняли ее, потупив глаза. Арч в знак скорби распустил волосы. Раньше я его таким не видела. Тонкие белоснежные пряди, Развивались у его лица, словно струйки дыма, когда он наклонился и бережно отодвинул саван с лица Мурдины. Я с трудом сглотнула, стискивая кулаки. Стрелу я вытащила. Дело не из приятных. И аккуратно обернула горло миссис Бак чистым бинтом, перед тем, как расчесать ей волосы. Выглядела она прилично, хотя до жути неузнаваема. По-моему, я никогда не видела ее без чепца, а белая повязка на полной шее придавала Мурдине чопорный вид пресвятырианского пастора. Я заметила, как Арч чуть вздрогнул, и горло у него дернулось. Он почти сразу совладал с собой, но глубокие морщины прорезали его лицо от носа до подбородка и походили на овраги в сырой глине. А еще он снова и снова сжимал и разжимал руки, словно пытался ухватиться, за что-то несуществующее. Он долго смотрел на гроб. Потом полез в спорон и достал какую-то вещицу. Когда он откинул плащ, я заметила, что на поясе ничего нет. Арч пришел безоружным. Небольшая вещица блестела в его руках. Он наклонился и попытался прикрепить ее к савану, но не смог из-за недостающих пальцев. Он замешкался, Пробормотал что-то на гейском и бросил на меня взгляд, в котором промелькнула паника. Я тут же подошла к нему и взяла вещицу. Это была маленькая изящная брошь в виде летящей ласточки. Золотая и, похоже, совсем новая. Откинув саван, я прикрепила украшение к платку миссис Бак. Раньше я никогда не видела эту брошь ни на мурдине, ни в ее вещах. И вдруг меня осенило. Скорее всего, Арч сделал ее из золота, которое забрал у Якасты Кэмерон. Может, когда начал один за другим таскать слитки, или позже, он обещал жене, что с годами нужды и зависимости покончено. Ну, и вправду покончено. Я взглянула на Арча, и когда он кивнул, бережно закрыла холодное лицо его жены саваном. Я непроизвольно протянула руку, чтобы поддержать Арча, но он отодвинулся и отошел назад, бесстрастно наблюдая, как Бобби заколачивает гроб. В какой-то миг он поднял взгляд и медленно посмотрел на Джейми, потом на Йена. Я снова встала рядом с Джейми, взглянула на него и плотно сжала губы. На его лице читалось искреннее горе. Каким же виноватым он выглядел? Куда уж больше, и, несомненно, Арч тоже чувствовал себя виноватым. Неужели никто из них не понимает, что миссис Бак сама навлекла на себя беду, если бы она не стреляла в Джейми? Но люди далеко не всегда поступают разумно и правильно. Да и тот факт, что кто-то сам поспособствовал своей гибели, нисколько не смягчает горечь утраты. Взгляд упал на небольшой валун на могиле Мальвы и ее сына. Из-под снега виднелась только верхушка камня, круглая, влажная и тёмная, как макушка младенца, когда он появляется на свет. «Покойся с миром», — подумала я, чувствуя, как напряжение последних двух дней слегка ослабло. «Теперь ты можешь уйти». До меня вдруг дошло. Что бы я ни сказала Эми и Эйдану, правда о том, какая из женщин умерла первой, не изменится. Впрочем, учитывая характер миссис Бак, я предположила, что роль стража придется ей по вкусу. Будет кудахтать и суетиться вокруг душ умерших, как вокруг стаи своих любимых несушек, отгоняя злых духов острым словом и размахивая колбасой. Эта мысль помогла мне продержаться, пока читали отрывки из Библии, молились, плакали, в основном женщины и дети большинство из которых не понимали, почему плачут, снимали гробы с саней и довольно нескладно повторяли «Отче наш». Мне сильно не хватало Роджера, его спокойствия, умения организовать достойные похороны и искреннего сострадания. Наверняка он нашел бы, что сказать в фалебной речи о Мурдине Баг. А сейчас, когда закончили молитву, никто не вызвался говорить. Повисла долгая неловкая пауза. Люди переминались ноги на ногу. Мы стояли в глубоком снегу, и юбки у женщин промокли почти до колена. Джейми повел плечами, как будто сюртук был ему маловат, и посмотрел на сани, где под одеялом лежали лопаты. Прежде чем он успел махнуть Йену и Бобби, Йен шумно вздохнул и шагнул вперед. Он встал у гроба миссис ба напротив овдовевшего мужа, и замер, явно собираясь что-то сказать. Арч долго не обращал на него внимания, уставившись в яму, но, наконец, поднял бесстрастное лицо. Он ждал. «От моей руки погибла эта...» Йен сглотнул. «Это достойная женщина. Я лишил ее жизни невольно и не по злому умыслу. И я скорблю, что так все вышло. Но она приняла смерть от моей руки. Рола, чувствуя горе хозяина, негромко заскулил. Но Ян положил руку на голову пса, и тот успокоился. Ян вытащил из-за пояса нож, положил на гроб перед арчим, затем выпрямился и посмотрел ему в глаза. Однажды. Во времена великой несправедливости вы дали клятву моему дяде и предложили жизнь за жизнь этой женщины. Я клянусь железом и предлагаю вам то же самое. Я на миг сжал губы и сглотнул, но темные глаза глядели спокойно. Возможно, вы имели в виду что-то другое, сэр, но я предлагаю свою жизнь. Я вдруг поняла, что непроизвольно сдерживаю дыхание и заставила себя дышать. Неужели это задумка Джейми? Йен говорил совершенно искренне. Хотя вряд ли Арч примет предложение Йена и перережет ему глотку на глазах дюжины свидетелей, как бы сильно не жаждал мести. Но если он прилюдно откажется, что ж, тогда появится шанс на более официальную и менее кровавую компенсацию а Йен младший не будет чувствовать свою вину так остро. «Чертов горец!» — подумала я, взглянув на Джейми, не без восхищения. Однако я чувствовала, что ему приходится сдерживать порывы энергии, которые, как электрические разряды, пробегали сквозь него. Он не станет мешать Йену пытаться искупить вину, но и не даст его в обиду, если старина Арч вдруг решит пролить кровь хоже Джейми не исключал подобные возможности. Я посмотрела на Арча и подумала то же самое. Старик смирил Ена взглядом. Кустистые серостальные брови нависали над глазами такого же серостального цвета, холодными, как металл. Слишком просто парень, наконец вымолвил он. Его голос скрипел как ржавое железо. Он перевел взгляд на Ролла, который стоял рядом с Йеном, навострив уши. Волчьи глаза пса смотрели настороженно. «Дашь мне убить твою собаку?» В тот же миг маска слетела с лица Йена. От потрясения и ужаса он вдруг стал похож на маленького мальчика. Он ахнул, хватая ртом воздух и пытаясь взять себя в руки. Но голос его дрогнул когда он ответил старику. «Нет, он ничего не сделал. Это моё... моё преступление, не его!» Тогда Арч чуть улыбнулся, одним ртом. Глаза оставались серьёзными. «Да, вот видишь, а ведь это всего лишь блохастая тварь, не жена!» Он произнёс жена почти шёпотом. Горло его дёргалось, пока он откашливался. Старик пристально посмотрел на ена перевёл взгляд на Джейми, а потом на меня. «Не жена!» — еле слышно повторил он. Мне казалось, что моя кровь уже застыла в жилах, но от слов Арча заледенело сердце. Нарочито не торопясь, Арча глядел обоих. Сперва Джейми, затем ена которого рассматривал всего лишь мгновение долгое словно жизнь когда у тебя парень появится что-то действительно стоящее того чтобы забрать ты увидишь меня снова тихо сказал он резко повернулся и пошел к лесу